Глава пятая Вот же ж черт! Хряк директор вел Алю ко мне, держа ее за руку. Что-то хрюкал ей, скалился и как-то недовольно буравил меня взглядом. Может, сделать вид, что я ее не знаю? Не, ну а что? По-моему, идеальный вариант. Доброе утро! Голос директора был хрюкающим. Вы, я так понимаю, брат Али. Он дернул девочку за руку, и та недовольно скривилась. Верно? Я посмотрел на младшую сестру, уловил в ее глазах недовольство и... Первый раз вижу. Холодно, произнес я. А что случилось? Аля выпучила глаза и раскрыла рот от удивления. Охряк словно не ожидал такого ответа от меня, задумался. Почесал свободной рукой щетину и посмотрел на сестренку. Это не твой брат? Мой, недовольно буркнула она. Юмор у него просто плоский. Вот черт. Нина меня теперь точно задолбает своими истериками и бесконечными разговорами. Пиши пропало. «Так вы <звук> брат или не брат?» – удивился директор. «Вроде похоже». «Да брат я, брат», – отмахнулся, понимая, что уже не отвертеться. «Просто что-то не узнал сразу». «Нет, конечно, я мог бы просто проигнорировать его и сделать так, как делал в последнее время. Развернуться и молча уйти, например. Но что-то мне подсказывало, что так делать нельзя». Нет, разумеется, никто мне ничего подобного не запретит, но все же... Пройдите со мной, пожалуйста. Я кивнул, распахнул сетчатую калитку и пошел вслед за хряком и сестрой, которая, как мне показалось, вообще поникла. Дети, которые стайками сплотились и смотрели на нас со всех сторон, как-то некрасиво показывали пальцем и что-то выкрикивали. И эти детишки были противными, мерзкими, злыми. Особенно вон те... Посмотрел на парочку в красных костюмах с чем-то блестящим на шее. Те одним своим выражением лица показывали не то чтобы уныние, но явное отвращение к нам. Богатей, что ли? И что было самое неприятное в них, так это их морды. Такие то ли собачьи, то ли волчьи. — Что пялишься, урод? — спросил меня волк, когда мы прошли мимо них. — Страх потерял. Не понимаешь, мимо кого проходишь. — И это у мне? Это он не директору, не моей сестре, а именно мне решил сказать. «Эй, нищий!» — поддержала его сестрица Волк. «Оно быстро на колени упало и поздоровался!» «Вот же ж маленькая надменная паскудина!» Я невольно улыбнулся, скорее даже оскалился, когда они решили идти передо мной, закрывая собой обзор на Алю. Только и шли они по-странному, словно больные были. «Спиной вперед!» Говорили гадости и в целом были невоспитанными, богатенькими детишками. Вот теперь я начал прекрасно понимать Алю. Зверолюди реально берегов не видят по отношению к обычным людям, по крайней мере к бедным. В какой-то момент меня осенило. Я начал насвистывать и отслеживать, будут ли у них шевелиться уши. И, на мое удивление, они реагировали на такой просто звук. «Ага, сволочи, инстинкта не побороть никак, да?» Резко нагнулся, подобрал с земли палку и начал поворачивать ее в руке. — У вас паспорт с собой есть? — раздался голос хряка впереди. — Если нет, то придется бумажку заполнить, чтобы в школу пройти. — Заполню, — ответил я, издевательски махая палкой перед собой. — Ну что, щенки, поиграем? — Не смей! Думаешь, подобные шуточки — это смешно? — зарычала девочка-волк. — Ты не представляешь, чьи мы дети. — Божье! парировал я. Хотя даже в таком случае мне было бы плевать. Глаза волков детей наполнились кровью. Они друг за другом начали сыпать меня проклятиями, да такими, за которые язык можно было бы оторвать. К ним тут же присоединились и другие щенята, только с мордами и костюмами попроще. — Ух ты, целая стая! — Взять! — издевательски крикнул я и бросил палку, намекая на то, кем они действительно являются. — И надо же, один из них даже реально дернулся, а вот остальные собачьи головы лишь оскалились и яростно зарычали. Ой, извините, я вас обидел? Надеюсь, обидел. Ведь я очень старался. Да! Хряк заговорил на крыльце школы и остановился. Как вас там? Рик! Представился я, но проигнорировал его протянутую руку. А что? Да то, Рик! Он смотрел, как брат и сестра с волчьими головами проклинали меня и явно угрожали расправой. «Что так с волкодавами нельзя? Да и со людьми в целом. Их семья <�так. ou ou ou ou ou ou ou вам такого не простит!» «Что я могу поделать?» — пожал я плечами. «Да и к тому же они сами непонятно, с чего начали хамить мне. Вы же видели?» «Я?» — adelante. удивленно переспросил он. «Я ничего не видел». «Хм, hm, понятно». В самой школе было еще хуже, чем на улице. Маленькие, бегающие, орущие человеческие детеныши плевали на то, кто стоит перед ними. Будь то демон лени или какой-то хряк. Они не реагировали на замечания, не реагировали на препятствия. Просто врезались в тебя на ходу, отлетали, вставали и опять принимались бегать зигзагами. Я попал в такой неописуемый ужас, что крики и истерики Нины казались мне раем на земле. О, вот действительно все познается в сравнении. Так, хряк повернулся ко мне, грамотно уходя в сторону и пропуская ребенка в меня. Распишитесь вот здесь. Он протянул мне палочку и не дал чернил. Я внимательно посмотрел на странный полупрозрачный предмет со стержнем внутри и понял, что он от меня требует. Черт. Неужели вход в школу для посторонних должен быть подписан кровью? Закатал рукав, воткнул палку себе в руку, дождался, пока проступит кровь, и поставил закорючку в бумажке. Только вот стоило мне поднять на него глаза, как тот чуть ли не дергался от увиденного. Что, на всякий случай, переспросил я. Расписался? Расписался. Рик, боже, протянула Али. Ну хотя бы тут без твоих закидонов. Хряк ничего не ответил. Побледнел, как мне показалось, нехило так испугался и молча пошел куда-то в сторону. Али вслед за ним, ну и за ней я. Обратил внимание на висящий под потолком большой плоский ящик, по которому половина человека разговаривала с полноценным человеком с ногами, задницей и прочим. Хм, что же это за лилипуты такие? Неизвестная мне раса, которая обитает исключительно в подобных ящиках. Очередное человеческое дитя врезалось в меня где-то со стороны, привлекая к себе внимание, а затем я увидел потенциальную опасность. Юноша, лет так пятнадцати, с бараней головой, явно был нацелен на меня. Пацан как-то странно дрыгал ногой, словно собирался разбегаться. Я же решил не испытывать судьбу своего хлипкого тела и на всякий случай отошел в сторонку. Но баран решил не нападать. По всей видимости, это просто была его привычка. «Присаживайтесь!» Директор указал на стул в своем кабинете. Дождался, пока я обследую кабинет. Терпеливо повторил свою просьбу и заговорил со мной. «Аля сказала, <пух> что это вы научили ее драться и задирать своих одноклассников. Это правда?» «Задирать одноклассников?» «Серьезно?» – уставился я на хряка. «Я научил сестру, как постоять за себя». А учитывая, что ее тут очень часто обижают, думаю, она имеет право на защиту. «Но не бить же кулаком по лицу!» — возмутился хряк. «И уж явно не оскорблять!» «А что ей оставалось делать?» — удивился я. «Стоять и терпеть! Ее оскорбляют и похлеще!» Хотя я этого не знал, но уже на сто процентов был уверен в этом. Увиденного сегодня было достаточно. «Она <связь> такой же ребенок, как и все остальные!» Директор попытался довести до моего ума суть всего на свете. «В любом коллективе есть изгои и лидеры. В любом!» «Изгои?» – перебил его я. «Или все куда проще. разделение на богатеньких родителей и нет». Он посмотрел на меня сверху вниз, но, тем не менее, я уже не мог остановиться. «Если у девочки-мальчика есть богатый папа, то с него пылинку сдувают. А если у девочки такой, как Аля...» Я посмотрел на сестру и отметил ее удивление. «Нет никого, кроме брата и сестры, но вот так сложилось в жизни. Осталась одна. То что теперь? Ее за человека не считать, что ли?» Аля всхлипнула. Черт, перегнул своей прямолинейностью. «Рик, хряк не согласился со мной. К каждому ребенку у нас свой индивидуальный подход. Что-то мне подсказывало, что он очень, очень много врет». Тогда почему над моей сестрой издеваются, но при этом ничего не делается? Хряк внимательно посмотрел на меня, а затем словно плюнул. Решил поговорить со мной тет-а-тет. -тет. Алю выпроводили из кабинета, и эта клыкастая сволочь начала мне выносить мозг. — Я понимаю, что вы многое пережили, — начал он издалека. — И, видимо, не все в этом мире, понимаете, но позвольте, я вам кое-что объясню. Он напыжился, положил руки на стол и скрепил их в замок. «Валя, девочка, которую сегодня побила ваша сестра, дочка одного уважаемого члена совета. Представляете, что будет с нашей школой, например, если ее отец вдруг решит нам устроить проверку? Ее просто закроют!» «Ммм, вот оно что!» Подобное, конечно, не было для меня чем-то удивительным, особенно учитывая, кто сидит передо мной. «Но все же...» «То есть вы ничего делать не собираетесь?» «Догадался я. А то вам потом по шее настучит ее крыса-папаша». «А вы что, расист?» Искренне удивился он. «Зверолюди и обычные люди так-то в одинаковых условиях живут». «Оно и видно, в каких одинаковых». «Хотя, вообще-то, хряку важнее были деньги. А кто именно ему их предоставит? Дело уже второстепенное. Ну, что ж, денег у меня нет». Да и хрен бы я ему их дал. Зато я обладаю кое-чем другим. Уходите, — немного приглушенным тоном заявил он. Чем закончится история, вы и сами догадываетесь. Так что лучше научите вашу сестру извиняться. Да, и чтобы это выглядело искренне. Ты уверен? Я встал со своего места и пристально посмотрел в эти поросячьи глазки. Уверен, что этот конфликт именно так надо закрывать. Слегка подался я вперед. «Я сейчас вызову охрану!» Он аж отодвинулся к стене вместе со стулом. Только бы я до него не дотянулся. «Уходите!» «Хм...» Я ничего не ответил. Просто развернулся и вышел из кабинета. «Что случилось, Рик?» Аля тут же засеменила рядом. «Что он сказал?» «Все ожидаемо». Тут же ответил я и увидел отчаяние на лице сестры. Но «Я что-нибудь придумаю». «Меня отчислят», — догадалась Аля. «Не, не отчислят». — Дай подумаю, — пробубнил я. Я вышел с мелкой в коридор, поводил носом, повернулся в сторону больших двустворчатых дверей и спросил у нее. — А чем это так там сильно воняет? — Столовая, — тут же ответила она, — для богатых. — А вы где питаетесь? — В классе, — скромно заявила она. Нина дает контейнеры, другие дети ходят в обычную столовую через дорогу от школы. — Хм, богатеи, значит, ходят кушать прямо в школе а остальных гонят через дорогу. А про различия в качестве еды, я так понимаю, можно вообще даже не заикаться. — Скажи-ка мне, малая, вот что. Я сел на корточке, внимательно посмотрел в изумленное лицо Али. — А что будет, если вдруг родители богачей обозлятся все разом на твоего директора? — «М -м -м, Крышка ему, — ответила она. — А что, ты хочешь их подговорить? — Не получится, — скептически произнесла она. — Ага, подговорить, — улыбнулся я. Ты давай, иди на уроки. Дома встретимся. Я дождался, пока сестра отвернется и пойдет по своим делам. Щелкнул пальцами, собирая энергию под собой и чуть защитил Алю. Не щитом там или энергетическим барьером, а подарил ей иммунитет к запахам. Он ей сегодня точно пригодится. А сам направился в сторону столовой. Раскрыл широкие двери, посмотрел, что и как там происходит внутри и прошел к кассе. На удивление, меня никто не остановил, никто не поинтересовался, кто я такой и что я тут делаю. А затем меня чуть... <связь> прохлаждаешься? Миниатюрная девушка моего возраста с ярко выраженными и объемными глазами внимательно посмотрела в мою сторону. Подносы на ленте рассортируй, класс А и класс Б. Посмотрел на нее, почувствовал, что телу она понравилась, но ничего не сказал и только кивнул. Подошел к подносам, взял их. От мысли, что мне придется немного поработать, чуть не заскулил. Но, тем не менее, мой план мести, как этого директора поставить, точнее, посадить на кол и не своими руками, начинается. Поставил все подносы на стол. Оглянулся. Понял, почему меня приняли за прислугу. Ведь вокруг было полно людей, которые были одеты так же, как и я. Поднял подносы и подошел к самому крепкому пацану. С такими проще всего договориться, как мне кажется. На, — сучил ему утварь кухни, — чтобы через пять минут все подносы были на столах. Парень посмотрел на меня, поиграл мускулами через рубашку и цокнул. Что, работать не хочешь? Понимаю, только вот сегодня не твой день. Я схватил его за плечи и решил использовать свой дар убеждения. Быстро взял и расставил все на свои места, — грубо сказал я а то голову откручу, человечишка. Да, к магии я решил не прибегать, ее беречь надо. Ведь я могу и так убеждать людей, благодаря своей харизме. Странно, но на этот раз не сработало. Пацан решил ударить меня под носами, да с такой скоростью, что бравые ангелы бы ему позавидовали. Однако я вовремя пригнулся, и удар пришелся в другого, не менее крупного пацана. Я отошел на пару шагов назад, и началась суматоха. Пацаны схватили друг друга за грудки и начали бешено молотить по лицу, что оказалось только мне на руку. «Молодчики, так даже лучше», — подытожил я. Пока суета продолжалась, я вильнул за стеллажи, прошел мимо кассы и застыл около большого алюминиевого чана, где варилось нечто коричневое с пакетиками. Собрал всю энергию в кулак и подарил водице некий посыл. Сдрестать всех наверх!» Прошептал я, и в чане или большом котле запузырилось нечто. Спустя секунд пятнадцать вернулся к драчунам, внимательно оценил масштаб и понял, что нужно бы их утихомирить. А то разнесут столовую, и никто сегодня не позавтракает. Мельком уловил ту самую широкоглазую девушку, которая пыталась уломать меня на работу, и понял еще кое-что. Зря она полезла в эту заварушку. Рывком перетек расстояние до дерущихся, которые замучились бить друг друга кулаками и схватили стулья. Подхватил за локоть девушку и потянул на себя. В этот же миг над тем местом, где она стояла, пронесся стул. Я молча отодвинул ее и спокойно пошел дальше к зачинщикам этого балагана. «Молодцы, на сегодня хватит». Одного щелкнул по носу второму отвесил молниеносный подзатыльник. Оба отрубились и упали на пол. А я спокойно развернулся и, слегка улыбнувшись, направился на выход. Дело сделано, теперь можно и поспать.